Глава шестьдесят Рано утром я быстро очнулся, услышав стук копыт на дорожке, который показался мне отзвуком моего сна. В мгновение ока события предшествующей ночи утратили налет фантастичности и проследовали перед мысленным взором темной, как похоронная процессия вереницей. Весь день я пребывал в состоянии неопределенности. «Обязанности учителя с меня сняли, но и уехать я пока не мог. Миссис Франт известила, что побудет с мальчиками. Чарли, хотя он быстро идет на поправку, проведет, по крайней мере, это утро в постели. В особняке меня ничего не держало. Молчаливая гостья в голубой спальне бросала тень на весь дом. Но утро выдалось дивным, температура поднялась на несколько градусов. После завтрака я решил, что раз уж делать нечего, то можно удовлетворить свое любопытство». Я прошел по тропке к озеру, по тому же маршруту, что и вчера вечером. Возле ворот, ведущих в огород, стояла кучка мужчин. Подойдя поближе, я узнал двух младших садовников и одного из лесничих. При моем появлении они встрепенулись и изобразили бурную деятельность. Каждый из них наклонился и схватил за лапу мертвого мастифа. Ворота были открыты, сразу за ними стояли саласки. Бормоча ругательства, мужчины положили на них несчастное животное. — Вы нашли его приятеля? — спросил я. Лесничий повернулся и вежливо приподнял шляпу. Судя по всему, ему еще не сообщили о том, что я впал в немилость. — Да, сэр, в гроте. Мертв, как и брат. — И по той же причине. — Отравлен, — решительно сказал он. — Вы уверены? — Мы нашли там баранью кость, а на ней несколько кристаллов порошка. Крысиный яд, сэр. Я отозвал его в сторону. «Мы с мистером Хармвеллом были здесь вчера ночью». «Я знаю, сэр!» Он посмотрел, как садовники волокут салазки по тропинке, скользя по снегу тяжелыми ботинками. «Мы нашли собаку. Но это еще не все. Мистеру Хармвеллу показалось, что один из капканов захлопнулся. Лесничий потер небритый подбородок». «Он прав. Действительно, в восточной роще сработал один из больших капканов». «Вы хотите сказать, в лесу, у озера?» «Так точно, сэр!» — он сплюнул. «Какому-то мерзавцу чертовски повезло. В капкан попало его пальто. Смотрите, кусок оторвало. Еще бы пару дюймов влево, и у нас была бы его нога!» «Вы считаете, что это был браконьер? И он же отравил собак?» Лесничий снова посмотрел через мое плечо на маленькую процессию, идущую по центральной тропинке. В тишине тяжелое дыхание садовников казалось особенно громким — Ополозия салазок со скрипом скользили по заледенелой земле. «А кто же еще?» «А где именно стоял капкан?» — спросил я. Он косо посмотрел на меня. «Я же говорю вам, сэр, в Восточной роще. Мы там расставили сразу несколько штук. Хозяин еще осенью распорядился. А конкретно этот находился в местечке, который мы между собой называем «пять дорожек», поскольку там сходятся пять тропок». «Мы регулярно передвигаем капканы. Нельзя же их все время в одном месте держать. Так ведь никого не поймаешь. Даже этих болванов из Флаксерн-Магны!» Я попрощался с ним и пошел дальше. Восточная роща, большая из двух лесных массивов у озера, тянувшаяся справа от широкой дороги, ведущей к Флаксерн-Парве и церкви. С другой стороны лежала холмистая местность, постепенно спускавшаяся к равнине, в центре которой расположились руины монастыря — а на дальнем краю стоял Гранж-коттедж. Если миссис Джонсон захотела бы пройти самым коротким путем от Гранж-коттеджа к оврагу, чтобы попасть в ледник, то это самый лучший маршрут при условии, что ее не беспокоило наличие капканов и лесничих с ружьями. Мне хотелось бы осмотреть тропинки в лесу и сам капкан, но я побоялся идти в лес без лесника и не осмелился открыто проявлять интерес. Мало ли, мистер Карсвелл узнает. Но что-то в этой версии все-таки было не так. Мы услышали лязг капкана, когда подходили к озеру. Если ловушка сработала по вине миссис Джонсон, то не думаю, что у нее хватило бы времени пересечь рощу, пройти вдоль северного берега озера, преодолеть овраг, а потом еще свалиться в яму в леднике и убиться. А если бы и хватило, то мы бы услышали ее передвижение, особенно когда она пробиралась бы через овраг. Более того, мы нашли бы свежие следы, а ее тело все еще было бы теплым на ощупь. Неотвратимо следовал вывод. Капкан потревожил кто-то другой. Я вспомнил стук копыт, который слышал прошлой ночью после того, как мы нашли мальчиков. Звук, преследовавший меня во снах. Кто же отправился в путь верхом в столь поздний час? Ночь безлунная, да и дорога скользкая. Я подошел к леднику, соблюдая меры предосторожности на случай, если мистер Карсуэл выставил охрану. Но я никого не увидел, двери по-прежнему стояли открытые. Я нащупал в кармане огарок свечи, вошел в коридор и тут же услышал какой-то шорох в яме. Подойдя на цыпочках, я посмотрел вниз. На потолке поблескивал свет фонаря. Внизу, в яме, стоял Хармвелл с фонарем в руке. Должно быть, он тоже что-то услышал, поскольку смотрел прямо на меня, сияя яркими белками глаз. «Мистер Шилд, что вас сюда привело?» «Добрый день, мистер Хармвелл. Я мог бы задать вам тот же вопрос». Он махнул рукой. «Как вы знаете, я занимался изучением устройства ледников. Особенно меня интересует коммерческое применение подобных помещений. Кристально чистый блочный лед — вот что требуется современному миру». Он показал нас лякать под ногами. «А не этот жалкий грязный суррогат, который притаскивают из любой замерзшей канавы, пусть даже и полной всякого мусора». «Ни одно общество не может назвать себя по-настоящему цивилизованным, если позволяет себе использовать такой дряной лед для хранения продуктов». Пока он разглагольствовал, я перелез через край ямы и спустился по лестнице на дно. «Если бы вы выступали в суде, то были бы поистине убедительны, тем не менее вынужден признаться. Я так и не понял, почему же вы здесь?» Хармвелл сделал несколько шагов назад и прислонился к стене, напустив на себя равнодушный вид. «Все просто». «Вот объяснение». Он показал на большую круглую дыру посередине ямы. Кольцо, служившее решеткой для стока, по-прежнему стояло у стены, и отверстие зияло чернотой. «Я не понимаю вас, сэр. Ледник в Монгшеле очень хорошо осушается. По крайней мере, должен хорошо осушаться. Человек, который его спроектировал, знал свое дело». Хармвелл присел на корточки и посветил фонарем в сточный колодец, «Видите? Здесь легко может проползти человек, и к сточному колодцу ведут широкие дренажные трубы. Там внизу есть еще несколько решеток, намного более изысканных, чем это колесо. Они служат для защиты от крыс и других непрошенных гостей. Самую первую видно отсюда. Она напоминает железные воротца, отделяющие сточный колодец от, собственно, стока. В сточный колодец попала солома и всякий мусор». Решетка забилась, и талая вода поднялась в сам ледник. Отсюда этот неприятный запах. Мне кажется, миссис Керридж упоминала какую-то шахту. Хармвелл встал в полный рост, и его тень заполнила большую часть ямы. «Вы совершенно правы. Шахта обеспечивает доступ в сток извне. Кроме того, она без сомнения служит для вентиляции. Насколько я понимаю, к несчастью, она завалена. Но принцип верный». Шахта позволяет время от времени чистить сточный колодец и дренажные трубы, даже в том случае, если ледник полон. То есть этот ледник поистине уникален в своем роде? Именно. Я надеялся увидеть оригинальные планы, но мистер Ноак сказал, что мистер Карсвелл не может их отыскать. Признаться, я понятия не имел, что это настолько сложный предмет. — Надеюсь, я не утомил вас, сэр. Вы должны извинить меня. Это мой любимый конек... «И, возможно, в один прекрасный день хобби превратится во что-то большее. Полагаю, на производстве и продаже льда можно сколотить состояние, особенно в Америке». Я присел над сточным колодцем. Мистер Хармвелл услужливо подержал фонарь, чтобы осветить его глубины. Я не сомневался, что он искренне питал интерес к производству льда, поскольку в его голосе слышался энтузиазм, который ни с чем не спутаешь». Но, как я однажды заметил в беседе с мистером Карсвеллом, иногда человеком могут руководить сразу несколько мотивов. Вчера ночью Хармвелл хотел задержаться в леднике и теперь воспользовался первой же возможностью прийти сюда, когда никого нет. Но вчера я предположил, что он хотел осмотреть тело миссис Джонсон, а сейчас задумался. Может, его истинная цель заключалась в том, чтобы обыскать сам ледник? — Смотрите, — сказал я. Мне кажется, вон там, слева в стене, небольшое углубление. Меня удивил эффект, произведенный моими словами. Я сказал это на удачу, чтобы поддержать разговор и прервать неловкое молчание. Но Хармвелл тут же перемахнул через край сточного колодца. Глубина составляла около четырех с половиной футов. Он посветил фонарем в маленькое прямоугольное пятно, на которое я показывал пальцем. «Очень любопытно», — сказал Хармвелл. — А я и не заметил. Такое впечатление, что кто-то расшатал два кирпича. Он сунул руку в углубление и судорожно охнул. — Что там? — Да, очень любопытно. Он вытащил какой-то маленький предмет, вытер его о пальто и принялся рассматривать при свете фонаря. Затем взглянул на меня, и белки его глаз снова блеснули в темноте. — Знаете, мне кажется, это кольцо... Посмотрите сами. Пока Хармвелл вылезал из точного колодца, я изучал кольцо. Я протер его носовым платком и различил сначала блеск золота, а потом сияние бриллианта. Действительно ли мы так легко отыскали его? Или же Хармвелл сам подложил кольцо пару минут назад, а потом притворился, что нашел его? Мой собеседник откашлялся. «Возможно, его обронила миссис Джонсон?» «Возможно». «Я не хуже Хармвелла понимал, что данное предположение абсурдно. С чего это, миссис Джонсон, ронять кольцо? И как кольцо могло так отскочить от пола, чтобы попасть четко в углубление, вопреки всем законам физики, да еще и покрыться грязью?» «Нужно отнести кольцо мистеру Карсвеллу». «О, да!» Хармвел поклонился, словно в знак признательности за мою мудрость. «После вас, сэр!» Мы выбрались из ледника и заторопились к дому. Когда мы подошли к черному ходу, из-за угла появилась мисс Карсуэлл. «Мистер Шилд?» «Мистер Хармвелл?» «Мистер Хармвелл, мне кажется, вы промокли». «Ничего страшного, мисс. Пустяки». «Мы были в леднике», — сказал я, решив не уточнять, что мы лишь возвращаемся вместе, а встретились случайно. И кое-что нашли в сточном колодце. «Я решил, что умнее будет рассказать о находке как можно большему количеству людей». Порывшись в кармане, я нашел кольцо и протянул его мисс Карсуау. Мы впервые ясно видели его при дневном свете. Оно лежало на ее ладони, и огромный бриллиант подмигивал нам в лучах солнца. Хотя само кольцо было золотым, внешний край покрыли эмалью и обработали, из-за чего возникло ощущение, будто оно изготовлено из извитой ленты, а не из золота. «Это траурное кольцо», — вдруг сказала мисс Карсуау. «Смотрите, вот надпись, а под камнем локон волос». Она повернула кольцо к свету, чтобы нам тоже было видно. Под бриллиантом я разглядел прямоугольник из жестких каштановых волос. «А что написано вдоль ободка?» — спросил Хармвелл. Мисс Карсвелл поднесла кольцо поближе к глазам и прочла, запинаясь. «Амелия Джейн Паркер. Скончалась 17 апреля 1763 года». Мне знакомо это имя. Мисс Карсволл взглянула на меня из-под опущенных ресниц и улыбнулась. «Не она ли похоронена в церкви во Флаксерн-Парве? Паркеры владели имением дофрантов. Насколько я понимаю, Чарли — ее потомок».